Глава 28. Дистиллированное счастье. Листоматур встретил нас бушующей весной, цветущей, пахнущей и заряжающей жаждой жизни. Все вокруг летало, кружило, благоухало, щебетало и распускалось. Совершенно невозможно было смотреть на мир без широченной улыбки, особенно если учесть, что поводов улыбаться целый дирижабль. Я осмотрела на Мэйра и лопалась от совершенно неконтролируемого, взрывающегося внутри маленькими фейерверками счастья. Видимо, эти фейерверки меня заодно и оглушали, потому что ничего, кроме своего возлюбленного, я не видела, не слышала и не воспринимала. Куда там Льифу? Организм сам по себе – фабрика по производству самого тяжелого наркотика. Достаточно просто влюбиться взаимно а что чувство взаимно, не сомневался никто. Это было очевидно даже перилом исходним. Весь мир вокруг утопал в нашей любви, и мы с мэром никак не планировали этому препятствовать. «Сначала завезем вещи в гостиницу, а потом сюрприз. Хорошо?» Заговорщически сиял глазами мэр. «Как скажешь». Мартовской кошкой мурлыкала я. «Несмотря на все пытки». Даже кисточкой. Мэйр так и не признался, что за сюрприз подготовил. Поэтому сейчас оставалось только подпрыгивать от нетерпения и торопить его. Мы остановились в небольшом гостевом доме не очень близко к центру, но зато рядом с домом, что строил мэр. Место он выбрал потрясающе красивое. С небольшой возвышенности открывался шикарный вид на город, городскую стену и широкое русло быстроводные листы на берегу которой стоял листоматур. С высоты птичьего полета город оказался совсем немаленьким. Он занимал верхушку большого срезанного скалистого холма, что делало подступы к нему максимально неудобными. Словно кто-то поместил торт с кремовыми домиками на круглый выточенный из мрамора пьедестал. Гостевой дом стоял в начале той же тупиковой улицы, что и купленный мэйром участок, только тот располагался в самом конце изначально мы планировали оставить вещи в отеле и сразу отправиться к сюрпризу а настройку идти позже но стоило мне увидеть светло серые стены в окружении цветущих диких зарослей как тут же захотелось попасть внутрь покажи дом ну пожалуйста тянула я любимого за рукав это долго нас ждут улыбался Мэйр, но по довольному лицу было заметно что он вот вот сдастся «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — законючила я и повисла у него на шее. Мэр, ноги отказываются идти хоть куда-то, кроме дома. Это бунт!» «Думаешь, я тебя не отнесу?» — фыркнул он, подхватывая меня поудобнее. «Нет, я думаю, что ты сжалишься и не дашь умереть от любопытства!» — широко улыбалась я. «Ты только что умирал от любопытства, выпытывая, что за сюрприз я приготовил». «Как видишь, пока не умерла», — сморщила я нос. «А от двух любопытств сразу точно умру». «Мэр, ты обещал оберегать меня, а сам подвергаешь такому риску». Он весело закатил глаза и сказал. «Не могу тебе отказывать». «Еще как можешь, так что не нужно прибедняться». С игривым укором фыркнула я. «Пошли» мы дольше спорим». Дом оказался просто огромным. Просторный, светлый, с кучей спален, подсобных помещений и большой площадкой террасой на самом верхнем этаже. От вида, с которой я чуть не разрыдалась, настолько он был прекрасен. Сразу видно, что выбирал художник. «До центра далековато», — обнял меня мэр, защищая от ветра. «И до ближайшей школы тоже». Но когда я поднялся на этот холм и представил, какой вид откроется с верхних этажей, то устоять не смог. Тут потрясающе красиво. Я покрепче вцепилась в своего велирианца, потому что перил на террасе еще не было. Мэр, а давай сделаем витражи? Витражи? Да, это такие цветные стекла с рисунками. В Талане они во всех домах знати. Не видел? «Хм, нет. Не обращал внимания. А что в них особенного? Просто цветные стекла?» «Нет, это словно мозаика. Цветные кусочки стекла образуют рисунок. Хочешь цветы, хочешь лес с речкой. А когда сквозь них светит солнце, то получается очень красиво. Можно сделать такие на первом этаже. Там все равно вид только на соседей по большому счету». «Можно попробовать». Загляну на фабрику и посмотрю, какие красители можно использовать для стекла. И насколько мелкая эта мозаика? Не очень мелкая. Каждый кусочек размером с ладонь примерно. Выглядит изумительно. Я подняла лицо на своего велирианца и улыбнулась, глядя, как ветер треплет бордовые пряди его волос. Ничего не обещаю, но попробовать можно. Я все равно собирался заняться делами фабрики. Отец и Эл уже не справляются, а младшие братья все время пропадают в походах. Хотя Металли уже не так много времени осталось до своего права, вряд ли больше полутора лет. «Металли? Не помню у тебя такого брата». «Мы погодки, ты с ним пока не знакома. И я даже опасаюсь тебя ему представлять, потому что он настоящий красавчик. И шрамов на лице у него нет». Мэр, любимый, мы же это уже обсуждали, мягко укорила я. Никто, кроме тебя, мне не нужен. Почему тогда ты не хочешь выйти за меня замуж? Отчаянно спросил он уже в который по счету раз. Эта тема все еще не утратила своей остроты, и чует мое сердце, держать оборону будет гораздо сложнее, чем я думала. Потому что хочу тебя узнать поближе. Привыкнуть, притереться понять, хорошо ли нам вместе в быту. Впрочем, от многократного повторения слова убедительнее звучать не стали. «Нам будет хорошо, обещаю», — упрямо настаивал мэр, а я лишь вздохнула. Чувствовала, что вскоре сдамся, но хотелось продержаться хотя бы пару месяцев. Ладно, кого я обманываю? Хотя бы еще пару недель. Даже если твой брат очень красивый, меня интересуешь только ты. «Хотя бы просто прими предложение и наденься, квин невесты, Тихо попросил мэр, вкрадчиво заглядывая мне в глаза. «Ты не представляешь, как я этого хочу!» «Пару недель? Да тут хотя бы пару дней не сдаваться, и то победа!» «Любимый, мы же договорились вернуться к этому вопросу через неделю!» «Хорошо!» Вздохнул он и тревожно замолчал. Неужели он всерьез считает, что если я действительно стану выбирать другого мужика, то отдам предпочтение сыну той же свекрови? Вот уж нет. Если выбирать нового, то с нормальной матерью. А для Мэйра пусть будет исключение. Спустившись на первый этаж, мы вышли на улицу и отправились в сторону дома родителей Мэйра. Сюрприз ждал именно там». С тайным удовлетворением я отметила, что идти пришлось почти час, но прогулка по объятому речной свежестью цветущему городу нисколько не утомляла, напротив. Хотелось кружиться, раскинув руки, и смеяться, подставив лицо ласковому солнышку. Если бы мэр не указал на нужный особняк, я бы его не узнала. Весной все выглядело иначе, и теперь цветущие кусты местной желтовато рыжей сирени Ласково обнимали фасад, и дом выглядел приветливо и мило. Встретить свекровище я не боялась. Глава клана назначил ей суровое наказание за ее преступление. Десять дней в темнице, где она держала меня, с одним лишь тонким одеялом и разлитой по полу водой. Ни еды, ни посетителей, ни возможности обжалования. Это глава клана назвал десятикратным воздаянием. Никто возражать не стал, тем более, что десять дней голодовки велирианке особого вреда принести не могли. Важнее был психологический аспект наказания. Еще глава клана наложил бессрочный запрет на визиты, разговоры и приближение ко мне. Спорить никто тоже не стал. Кона и Рена отправилась отбывать наказание как можно скорее, чтобы закончить до родов Фалет. «Думаю, им обеим еще долго будет не до меня». Мэйр спокойно принял то, что с его матерью я общаться не хочу. В глубине души я ее простила, но простить не значит подпустить к себе. Мы вошли в дом мэйра и окунулись в мрачную гнетущую обстановку. На улице цветущая светлая весна, а внутри темно, угрюмо и даже немного страшно. Почему занавешаны все окна? Удивленно обернувшись на мэйра, я поежилась. Нас встретили его отец и братья шестеро младших. Все как на подбор. Высокие, широкоплечие, привлекательные. Но сразу стало понятно, о ком говорил мой велирианец. Один из братьев был настолько красив, что глаз не оторвать. Просто неприлично красив, вот честное слово. Странно, что за ним не охотятся местные велирианки. На месте Полин я бы присмотрелась. Или у него паршивый характер? Мэр зачем-то нацепил мне на голову совершенно нехарактерную для Велерии шляпку с густой вуалью и завел в гостиную, где было еще меньше света, чем в вестибюле. Сначала в глаза бросились ярко-розовые волосы. Наверное, будь они синими, я узнала бы гостью сразу. — Рад знакомству, Ваше Высочество Лалиса Первая, моя несостоявшаяся супруга, — весело поприветствовал мэр. Что она тут делает? — изумленно спросила я, и в голосе против воли прозвучал испуг. — Гастит. Видишь ли, клану не понравилось, как поступил его величество Сеолт банрей и мы решили ненадолго пригласить к нам его настоящую дочь, чтобы он не забывал о том, что велирианцы могут забрать то, что захотят, даже из охраняемого дворца. А цель ее визита самая благородная. Она собирается снять с себя клятву и принести извинения. Я же правильно понял, что ее высочество заставило тебя занять свое место. «Как? Как ты это провернул?» — неверяще прошептала я. «Братья помогли», — улыбнулся мэр. «Родные и двоюродные. Ну и потом ты так жалобно на меня смотрела, когда речь заходила о ней, что я не мог оставить этого просто так. Решил, что тебе будет приятно получить очень искренние извинения. А еще решил, что хочу знать о тебе все и не позволю, чтобы между нами стояла чужая клятва. На глаза навернулись слезы. Хорошо, что Вуаль скрывала не только мое изменившееся лицо, но и их. Теперь понятно, почему в доме темно и зачем нужна шляпка. Феймины не хотели, чтобы Лалиса заметила, что я превратилась в велирианку. Я сжала руку Мэйра и повернулась к измученной принцессе. На измождённом лице не следа высокомерия, издёвки или насмешки. Только не очень хорошо скрываемый страх. «Вы её что, не кормили?» — удивилась я. «Просто не подпитывали. Хотели помочь её высочеству развеять некоторые иллюзии и показать, что на Велерии выживают сильнейшие, а она к их числу не относится. А ещё мы всё-таки планируем вернуть её обратно. Но только если принесенные ею извинения покажутся тебе достаточно исчерпывающими и искренними. Это условие». «Вы ее похитили?» Пригласили в гости. «Невозмутимо», — ответил мэр. «И ты знаешь, судя по тому, что рассказал Таль, мне очень повезло, что ты не она. Очень». Лалиса все это время молчала, и когда она заговорила, я даже не узнала голос, настолько сипло и натужно он звучал. «Я думала, что это твоя месть», — выдавила она одной рукой, держась за спинку стула. «Нет, ничего о затее мэра я не знала. А с местью отношения у меня не сложились, так что мстить тебе я и не собиралась», — тихо признала я. В таком случае мне бы хотелось принести тебе глубочайшие извинения за то, как я с тобой поступила. Когда велирианцы потребовали принцессу, мама предложила найти двойника. «Это оказалось непросто, но мы на тебя вышли. Не могу сказать, что затея пришлась мне по вкусу, но ты уже знаешь, что я нужна Гленвайсу и не могла рисковать собой». «Проклятый трон!» Если Бонреев не станет, то в стране случится магическая катастрофа, погибнут люди, а Лалиса — единственная наследница. Отец предлагал откупиться другими знатными девушками. Но мама тогда возразила, что мы обязаны заботиться о своих подданных и лучше отдать велерианцам чужачку, чем будущую правительницу. Сдавленно проговорила Лалиса. Мы поступали в интересах Гленн Вайса. Но мне очень жаль, что ты из-за этого пострадала и вынуждена была занять мое место. Прости, Лиза, что я использовала тебя. Снимите клятву, ваше высочество. Чуть насмешливо распорядился мэр, и Лалиса тут же подчинилась. Прошептала несколько слов, и моей руки коснулся невидимый поток магии, после которого принцесса пошатнулась и едва устояла на ногах. Печать клятвы проявилась, растрескалась и исчезла, а ладонь заколола. «Мэйр, ей не станет плохо?» «Нет, до обратного портала она продержится, а к нему ее доставят на небольшом дирижабле». Так и знала, что не было никакой необходимости отбивать зад в седле. «В таком случае нет смысла ее тут задерживать. Мэйр, а ты можешь попросить ее показать дорогу в мой мир?» Я бы хотела навестить родителей и сестер, сообщить им, что со мной все в порядке, и убедиться, что им никто не причинил вреда. Я бросила косой взгляд на принцессу, надеясь, что она поняла намек. Таль уже знает координаты ненаглядные. Это был второй сюрприз». «Спасибо». Тихо выдохнула я и хотела прижаться к его груди, но подавила порыв. «Принцессе я не доверяла» и демонстрировать при ней чувство поостереглась, сама не знаю почему. «Если ты что-то еще хочешь ей сказать?» «Нет, мэр. Ни к чему мучить ее понапрасну. Пусть идет и правит своим гленвайсом Вайсом, как умеет. Мне больше нет до нее дела. Ни до нее, ни до воендисы». «Ты слишком добрая», — улыбнулся мой велирианец, а затем проводил к двери бросила последний взгляд на бледную, держащуюся изо всех сил принцессу и вышла. У нее своя дорога, и я могла только радоваться, что мне не придется по ней идти. В вестибюле попрощалась с родственниками мэра и поспешила покинуть дом, с которым было связано так много тяжелых воспоминаний. Оказавшись на улице, вздохнула с облегчением. Стянула с себя дурацкую шляпу с валью и прищурилась, давая глазам привыкнуть к яркому свету. Мэр с довольным видом встал рядом. Обняла его и уткнулась в грудь. Пожалуй, приготовленный им сюрприз куда лучше портрета. Спасибо, мэр. Это было очень важно. Я так и подумал. Знаешь, я ненавижу имя алиса Хочу новые документы на свое имя. И хочу повидать родных. Новые документы мы тебе сделаем, когда поженимся. Тогда же и отправимся в гости к твоим родным, чтобы я поблагодарил их за чудесную дочь. Шантажист. Весело пихнула я его в бок. Почему это мы должны сначала пожениться? Таковы правила. Невозмутимо ответил мэр. Только замужние велирианки могут покидать мир. А еще тебе придется принести клятву, а не разглашение, иначе никто не выпустит. Но в нашем мире ничего не знают ни о велерии, ни о других мирах. Правила едины для всех. Мэр привлек меня к себе и поцеловал в висок, а его тяжелая ладонь так и осталась лежать на пояснице. В общем-то, других срочных дел у нас больше нет. Чем бы ты хотела заняться, ненаглядная? — Поужинать. Рассказать тебе о своем мире, а потом вернуться в дом, чтобы ты обстоятельно показал мне, что к чему. — Ты говорил, что хочешь постелить паркет? — оживилась я. — А есть образцы? — Мне очень понравился тот, что был в клинике. У нас в мире обычно делают елочкой, а там был какими-то ромбиками. — Можешь выбрать любой паркет. Только сначала тебе все-таки придется выйти за меня замуж. Задумчиво посмотрел вдаль мэр. «Нет, ну что за нахал? Шантажировать любимую женщину паркетом — это нормально?» «Ну уж нет. И я бы на твоем месте условия мне не ставила, а то будешь спать в кресле», — решительно вздернула подбородок я. «Хм, это серьезная угроза». Пришлось признать мэру. «Может, хотя бы в обмен на выбор кухонной плитки согласишься?» «Нет». Выберу все, что захочу. И замуж пойду, когда захочу. Упрямо ответила я, обвивая рукой его талию и прижимаясь к теплому боку. А тебе придется смириться, что я такая вредина. Мы медленно брели вдоль залитой весенним солнцем улицы в сторону нового дома, который я уже считала немножечко своим. Если не считать нежелание выходить замуж, недостатков у тебя нет а этот все-таки устраняемый. Так что не с чем не мириться». «Вот и хорошо. Слушай, мэр, а унитазы обязательно должны быть золотые?» — спросила я. «Нет, а что, не нравятся? Могут быть серебряные». «А белые могут быть? Я привыкла к белым». «Да какие угодно, Лиза. Лишь бы тебе нравилось на них сидеть», — поддразнил мэр. А еще хочу такую здоровенную ванну, чтобы мы туда помещались вдвоем. И большую библиотеку. И чтобы там были романы про термитов. Про термитов? Да, про термитов. И целая художественная студия для тебя на третьем этаже. Секретная. В той комнате с самым лучшим видом. Мы даже можем всем говорить, что она моя, чтобы не ронять твой мужской авторитет. Что скажешь? «Думал, что в комнате с самым лучшим видом будет спальня?» — улыбнулся мэр. «Ну уж нет. В спальне надо не в окошке глядеть, а отделом заниматься», — фыркнула я. «Да что ты говоришь, ненаглядная? Ну хорошо, пойдем займемся делом». Насмешливо прошептал он мне на ухо, отчего по спине поползли предвкушающие мурашки. «Наконец-то! Предложение, от которого я не могу отказаться».